Подобными качествами характера располагал и Андрей Алексеевич Попов. Он в жизни был эдким современным шабельским, и порой в его обычные речи прослушивались обертонные избалованного ребенка. А чтобы еще привнес простой по объяснению, однако почти всегда до удивления насыщенный в выявлении творческий поиск, находки, предложение, Все чаще прихожу к выводу, что есть должно быть особое, до непонятного бескорыстное и оттого, очевидно, вымирающее племя творческого люда на Руси. Оно немногочисленно, как говорят в народе, раздвое два обчелся. Однако племя это столь могутно, что щедро заряжает время из современников своей одухтворенностью, и началом созидания, и пока мы находимся во власти этого влияния, мы творчески сильны и богаты. Вспоминать об Андрея Алексеевича Попове непросто. Не могу сказать, чтобы уж очень он был общителен, разговорчив и ясен всегда и везде. Такого не было. А тем не менее он был прост. Вот тут пойми. Порой случалось удивляться тихому его молчанию. Сидит, бывало, в гриме, в актерском фойе второго этажа, там у клуб, то есть актеры, уже готовые к своему выходу, две-три минуты пережидают, слушая радиотрансляцию со сцены, и наши острословы, исказители, из тех же самых ожидающих актеров, чем-нибудь занятным, смешным или просто интересным, тешат слух своих друзей». Да, пожалуй, и сами получают не меньшую радость От возможности рассказать, посмешить, развлечь Сидит тихо, созерцает и непонятно Слушает или только присел подождать выхода на сцену Может быть, то было проявлением самодисциплины Ему не до историй и развеселых рассказов Когда на сцене в Иванове решалась судьба своей нравной дочери Не знаю... Однако временами он был одиноко, тих и покойно молчалив. Как-то я спросил его, не горюет, не скучает ли он по режиссуре? Не помню точного ответа, но суть сводилась к тому, что совсем нет. Что даже и теперь, по прошествии довольно внушительного отрезка времени, он все еще только отходит, отдыхает от этого милого занятия. И лишь изредка нервные подрагивания плечом выдавали утраты и сложности прожитого вместе с тем помню его из самозабблном рассказчике забавно и горько звучало в его изложении одна история должно быть происходише когда-то обожгло его будучи искренним хочется написать слово правдивым но право же применить к андрею алексеевичу прекрасе слова этой дворе ли не лише он не мог предполагать в другом человеке и тени того затаённого вероломства который вдруг ни с того ни с сего обрушилась на него, хоть и проявилась она в пустяке. Своей выстроенностью и центральным персонажем рассказ тот очень походил на анекдот, но Попов отстаивал его правдивое происхождение.